Глава четырнадцатая. Медленно, поднимаясь над лесом, так что вершины постепенно окрашивались в золотисто-зелёный цвет, солнце набирало силы. К тому времени, как Камилл и её спутники выбрались к гречишному полю, граничившему с лесной окраиной, солнце набросило на них во всю мощь. Над гречихой курился медвяный запах, и тонко зудели дикие пчелы. Теперь к монастырю святой Изабеллы было два пути. Через поле, минуя гребни холмов, но тогда никак не обойти деревню, или кругом к дороге, где перекресток разделил бы воинов и сеньору. Рафаэль двинул поле, рассекая красноватую пыль гречихи и поминутно чихай и тёлки гречихи цеплялись за платье Камиллы, щекотали, коснувшись рук. Михаэль тащился поодаль, не скрывая досады. лухое раздражение на приятеля, на непредвиденную задержку. Женщина шла впереди, точно, на утренней прогулке. Михаэль срывал злость на гречихи, захватывая на ходу с десяток стеблей и, скрутив их жгутом, кромсал на части. Ладони позеленели от сока. Несколько раз Михаэль прорывался обогнать спутников. Тянул вернуться в лагерь. На душе было тревожно. Мысли, стремглав, метались от горчи к Костасу. Михаэль пожалел, что не послушался стрика. Старый вожак разыскал Михаэля поздно ночью. Растолкал. Михаэль спросонок никак не мог взять в толк, отчего кругом шумно, и в полнеба полыхают костры. «Найди, Рафаэля!» Твердил, растормошив парни горче. «Тот нашёл. Ну и что дальше?» Ведь он понимал, что Рафаэль сейчас глух, к доводам рассудка. Если даже весть о новом мужаке отступила перед необходимостью позаботиться о вздорной сеньоре. Михаэль считал, что та отлично бы добралась и без провожатых, если уж поругалась с бароном. К знать, у парня было отношение двоякое. Наблюдая за праздной жизнью господ, михаил искренне недоумевал, как не прискучат вечное безделье, изредка разбавленной охотой и обжорством. Но, с другой стороны, жизнь, которую, знаешь, в щелку, всегда манит желанием распахнуть дверь, стать подбоченившись на пороге, окинуть взглядом всполошенных сеньоров. Вот он, я, такой же, как вы. Кто посмеет прогнать меня с чужого пира? И теперь, глядя в спину сеньоры в кратковатом простеньком платье, которое Михаэль не раз видел на Маргарите, он испытывал неприкрытое злорадство. Что бы делали, господа, если бы не простолюдины, которым знатные сеньоры относятся к таким откровенным пренебрежением Михаэля передюрнула при воспоминании, как сеньора Камила поморщилась лишь при упоминании о черни. Точно речь шла о ящерицах или о мерзких гусеницах. И он не мог забыть, как Донна Камила всякий раз вздрагивала, если Михаэль касался ее ненароком. — Ловкая ведьма! — бесновался Михаэль, даже не отдавая себе отчета о причине внезапного раздражения. Но волосы сеньоры слишком напоминали пышностью, блеском, живым, золотистым свечением волосы другой женщины, ненавистные и любимые, и теперь разворошили, казалось, глубоко схороненные мысли о розите. Поле, окаймленное неширокой полоской жесткой колючей травы, росшей сухими метелками, упиралось в дорогу. Дорога, с одной стороны опекаемая склоном, поросшего редким лесом холма, правой обочиной, послушно повторяла извива реки и постепенно приподнималась. Деревенька, скорее всего, с десяток построек, льнула к дороге в ложбине, а чуть поодаль пронзительно высвеченные солнцем, белопенные и кажущиеся издли ненастоящими, выселись в строение монастыря святой Изабеллы. «Теперь я понимаю, почему люди ищут прибежище в монастырях!» На ходу бросив взгляд в ту сторону, прошептала Камила. Расстояние сглаживало детали, хоронило недочеты и неровности кладки, и Камила вскрикнула, не сдержав восторга. Белоснежное каменное чудо, окаймленное кружевом зубчатой монастырской стены, было поистине удивительно. Как только дорога покатилась вниз, лёгкой пылью из-под ног, видение исчезло, оставив в душе ощущение праздника. Теперь Камила сама ускорила шаг, почти бежала, даже Михаилю не на что было пенять. — Вы что-то сказали, сеньора? Оказалось, Рафаэль слышал непроизвольный шёпот. Юноша полобернулся и сдержал тайные опасения. — Вы ведь не захотите дать обет монашества, сеньора Камила? смуглый юноши, воин с мягким румянцем щёк и полосками пыли в жёсткой складке у губ. Камилье показалось весьма забавным нетерпение, с которым Рафаэль ждал ответа. Она не успела ответить, как Михаэль нагнал Рафаэля и Камилу. «Воркуйте, голубки!» Он не скрывал раздражение. «Что-то ещё?» — начал был его приятель. Но и остальные уже услышали следом за ними. Становясь все ближе, по дороге поднимался облаком звука, частый голоб, нескольких десятков садников. Погоня! Камила прикрыла ладонью рот, представив злорадству барона Куэрто. Чужие! — мотнул головой Михаэль. Теперь путники почти бежали, благо дорога спускалась. Камила почувствовал как ослабели ноги. И Рафаэлю пришлось тащить сеньору за собой. То ли от страха, то ли от быстрой ходьбы, но женщине казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Она высвободилась из рук Рафаэля, уселась на обочину в пыльную траву. Рафаэль беспомощно оглянулся на приятеля. «Простите», — Камила подняла глаза, — «будь что будет, я больше не могу». «Сеньора!» увещевал Рафаэль с беспокойством, вслушиваясь, не свернет ли перестук копыт в другую сторону. Не хотите думать о себе? Пожалеете хотя бы меня? Как жить рыцарю, дважды не сумевшему обеспечить женщине защиту? Уловка удалась. Камила, стиснув зубы и морща, поднялась на отказывающие сослушаться ноги. Неизвестно, как рассчитывал воин идти пешком от всадников. Пожалуй, он не успел об этом подумать. Вне его желания и мысли спаялись в единственное, любой ценой вперед, спасая сеньору. Отрезвил его Михаэль, указав на берег реки, узкой в этом месте и заросший кустарником. «Сеньора, права. Много ли толку бежать? Давайте пересидим погоню». Если ты ищут сеньору в укрытии!» И Михаэль первым свернул к реке, раздвигая кусты. И тотчас из заросли раздался женский вскрик. Коротко заржала лошадь. Рафаэль бросился на помощь товарищу. Камилла, увязая в мокрой, хлюпающей жижей земле, заторопилась следом. «Разита! Сестра Анна!» Почти одновременно узнали ее Михаэль и Камила в на козлах крытой повозки воске фигуре. Михаэль неотрывно смотрел на бывшую возлюбленную. Рази-то не то, чтобы изменилось, хотя похудело, и под глазами темнели синие тени. Михаэль поразил взгляд девушки, жалкий и отчаянный. Так человек, вернувшись домой... Смотрят на чернеющие головешки пепелища собственного подворья. «Разит-то!» — протянул Михаэль, и непонятно, больше горести ли разочарование прозвучало в голосе парня. «Погоня!» — первым опомнился Рафаэль. Михаэль стряхнул на вождение. Теперь, когда у них была повозка и лошадь, можно было рискнуть и выбраться из ненадежного укрытия кусты у реки, Не самое верное в кастиле и место, если хочешь спрятать женщину. Розитта на предложение воинов согласилась. Равнодушно подвинулась, уступая парням место возницы. Садитесь. Камила заглянула в глубину душно пахнущей пчелинами сотами повозки. Опасливо потянула носом. Что там? Свечи для монастыря. Сестра Анна расчистила для сеньора место в повозке. Но стоило им тронуться с места, как восковые свечи, Навальные, как попало, тут же раскатились. Камила вцепилась в борта повозки, стараясь уберечься от глухоперекатывающихся под нищу свечей. Повозка тронулась вброд через реку. Правил Михаэль, подгоняя лошадь. Но старая, мудрая монастырская кляча лишь мотала хвостом от ударов хлыста и осторожно переставляла ноги, кося бурлящей по камням взвихрения воды. Тут, на мелководье, речушка решилась проявить вздорный характер, шипя и плюя с брызгами. Камила, трясясь, как мешок с орехами, несмотря на все неприятности, с любопытством посматривала на сестру Анну, поёжилась, каково это быть отравительницей. Ни злости, ни досады, ни жалости к дону Бальсару сеньора не испытывала. Ее куда больше интересовало, какие мысли и чувства таятся под сирым монашеским одеянием женщины, повинны в смерти другого человека. Могла бы сама Камила плеснуть в чашу яду, пожалуй, из мести, но никогда из жажды потом поживиться за счет чужой жизни. Камила видела, как в полумраке и крытой повозке Эрозита пытается избежать следящих за ней глаз. Камила хотела спросить, для чего Розита отправила на тот свет Дона Бальсара, а вместо этого сказала, «Зачем Дон Бальсар привез вас из столицы с собой?» Почти не надеясь услышать ответ, но Розе, вперившись в пространство перед собой, скупо отмерила странную фразу. «Это как-то связано с ларцом и священной реликвии». Дон Бальсар говорил, что лишь тепло женский круг способно вернуть силу старинной реликвии рода Бальсаров, которую ларец утратился с смертью Донны Изабель. Камила отмолчалась, передумывая услышанное. Опять беспокойная Донна Изабель с таким упорством цепляющейся за живых. Судя по грохоту, Михаил наконец-то выехал на ровную дорогу, выложенную булыжником. Камила отпустила борта, растерла пальцы, раздюнула полог пытаясь определить, где они, и тут же рывком соединила края полотнища. Рассыпавшись по дороге обочинам, по долине, почти достигнув реки, неслись рыцари герцога Сантоса. Камила определила это по плюмажам, украшавшим шлемы. «Рафаэль! Рафаэль! Там рыжий!» Она колотила парня по спине кулаком. «Видим!» Рафаэль, перевесившись через борт, глянул назад. Всадники в долине явно заметили одинокий фургон на монастырской дороге. Оставалась надежда, что рыцари герцога не обратят на него внимания. Но она тут же рассеялась, когда всадники разделились, и часть верховых направилась следом за повозкой. «Разита!» — позвал Михаэль и передал девушке по воде. Парни и Камила сдаились в повозки. «Эй, чего ты везешь?» — крикнул кто-то. Троица сжавшись, услышала ответ сестры Анны. «Восковые свечи!» И Рози подхлестнула лошадь. С тем же успехом можно было придать прыти по росшему мхому луну. Лошадь по-прежнему еле шевелилась. «Постой!» — приказал тот же голос. «Нам велено обыскивать все повозки в округе!» и топот копыт позади перешел в стелющуюся над дорогой рысь. «Пусти-ка!» Михаэль изловчился, поднырнул под руку Розиты, «Завис, применяясь!» Розите показал, что парень дернул лошадь за хвост, но рассмотреть точно не успела. Михаэль внезапно перехватил по воде и крикнул «Ну, теперь держись!» Сестра Анна качнулась, и опрокинулась внутрь повозки воске, рискуя удариться, и бы не поддержал Рафаэль. А лошадь, внезапно помолодев на пятнадцать лет и забыв о груженном фургоне, вдруг взбрыкнула и ринулась так, как не беглая с жеребенком. Расстояние между ней и сытой лошадью рыцари увеличивалось в каждом миду. Михаэль гикой, подсвистывая, правил, стоя, одной рукой удерживая поводья, а другой, сжимая хлыст, сухая колючка взбодрила клячу, и хлыст лишь свистел в воздухе. Наконец повозка влетела на перекресток, но леса было не успеть, и Михаэль повернул взбесившуюся клячу прямо на распахнутые ворота монастыря. Но всадники, на секунду оторопев от неожиданной прыти святой сестрицы, неожиданно обернувшись здоровым парнем, уже пришли в себя – При шпоре флоршедей они настигали беглецов. «Пустите -ка — Пустите-ка! Рафаэль отпихнул женщин и ударом ноги вышиб заднюю стенку фургона. рози и Камила сцепились друг с дружкой. Их швыряло, женщина боясь выявляться. Рафаэль на миг повернулся. «Помогайте — Помогайте! А сам лихорадочно спихивал на дорогу восковые свечи. Рози ползком подбралась к парню. Вдвоем дело пошло быстрее. Свечи шлепались в пыль, откатывались, громоздились одна на другую. михаил был почти у ворот. В монастыре странную процессию заприметили и издали, сразу признав монастырский фургон. За ним мчались черные дьяволы. Сторож на мостовой вышке крутнул рукоятку ворот, из пазов показались деревянные зубья, и чем больше раскручивалась веревка, тем стремительнее падала заградительная решетка. Фургон вкатил на монастырский двор, зубья решетки лязгнули, намертво сцепившись с землей. «Ух!» — выдохнул Михаэль, бросая по воде и спрыгивая на землю. «Поздравляю нас всех со счастливым прибытием!» Из повозки выбирались остальные. Двор монастыря святой Изабелла наполнился куда не монахинь и исчерел от бело-голубых одеяний. Бросив все, монахини оглядывали незваных гостей. Рафаэль же поверх голов... Сквозь переплетение решетки видел, как рыцари в попыхах влетали на участок дороги, густо усеянной свечами. Кони падали и спотыкались, становились на дыбы, сбрасывая, отчаянно пытавшихся удержаться, все для рыцарей. Рыцари падали, калечес, уцелели лишь отставшие. Полюбовавшись на постановующих товарищей, несколько воинов развернули коней, а остальные даже не пытались ловить разбегавшихся лошадей наконец рыцари пришли в себя и расположились у ворот монастыря святые стены надежно охраняли от непрошного вторжения арфаэль понимал монастырь хоть и надежная но ловушка не войти но и не выбраться